Часть первая. Беды приходят издалека. Глава первая. п е р е г о р с к и й кардинал размышляет. Мя бы мог стать папой. Ну как забыть, как не вспомнить, что трижды я держал в руках папскую тяру. Трижды. Будь то Бенедикт двенадцатый. Будь то Климент Шестой, будь то наш т е п е р е ш н и й папа, это я, я после ожесточенной борьбы решал, чье именно чело в конце концов увенчает тиара. Мой друг Петрарка не даром зовет меня д е л а т е л е м пап. Не такой уж искусный делатель, растяра ни разу не досталась мне. Впрочем, на то воля Божья. Ох, и странна я эта штука конклав. По-моему, я единственный из живущих ныне кардиналов видел целых три конклава, а возможно, увижу и четвертый, ежели папа и на к е н т и шестой и впрямь болен, как уверяет всех и каждого. Что это там внизу за крыша? Ах да, узнаю, это же аббатство ш а н с е л а т что лежит в долине Бурон. Конечно, в первый раз я был ч е р е с ч у р молод, тридцать три года, возраст Христа, и в а в и н ь о н е пошел об этом ш е п о т о к когда стало известно, что Иоанн двадцать второй, Господи, о с е н н е души г о святым своим светом, он был моим благодетелем, когда стало известно, что он уже не встанет с ложа, но кардиналы не пожелали выбрать. самого молодого из всех своих собратьев. охотно признаю, это вполне разумно. да бы нести такое бремя требуется опыт, и опыт этот я приобрел ныне, но все равно и тогда у меня уже было достаточно опыта, и поэтому-то я не забивал себе голову чётными иллюзиями. я только б е з у с т а л и н а шептывал итальянцам, что никогда, слышите. Никогда французские кардиналы не отдадут своих голосов Жаку Фурнье. И представьте, добился того, что все они проголосовали именно за него. И он был избран единодушно. Вы же осла выбрали. Вот что он крикнул нам, когда огласили его имя, и это вместо благодарности та. Он знал свои недостатки. Нет, впрочем, не такой уж он осел, но тем паче и не Лев. Просто хороший генерал духовного ордена, который довольно умело заставил неукоснительно повиноваться себе к а р з и а н ц е в во главе коих он и стоял. Но возглавлять весь христианский мир для этого слишком он был мелочен. Слишком придирчив, слишком пристрастен. В конечном счете все его реформы принесли больше зла, чем добра. Зато уж при нем можно было быть уверенным, что святой престол в Рим не вернется. В этом вопросе он был тверд как скала. А это-то и было самым главным. Во второй раз в конклаве тысяча триста сорок второго года. Ох, я ведь в этот второй раз имел все шансы, если бы, если бы Филипп Валуа не пожелал посадить на святой престол своего канцлера архиепископа Руанского, а мы п е р е г о р ц ы всегда были покорны французской короне, и к тому же разве мог бы я впредь оставаться главой французской партии, если бы пошел против желания короля? Впрочем. Пьер Роже был великим папой, безусловно лучшим из всех пап, которым я служил. Достаточно поглядеть, во что он превратил Авиньон, какой дворец построил, и сколько хлынуло к нему людей просвещенных, ученых, художников. И, наконец, он ухитрился купить город Авиньон. С моей помощью купил, потому что я вел переговоры с королевой неполитанской, а поэтому могу смело сказать, это дело рук моих. Восемьдесят тысяч флоринов, да это же пустяк, просто подачка. Королева Жанна не так нуждалась в деньгах, как в отпущении грехов. Я имею в виду ее многочисленные браки, не говоря уже о еще более многочисленных любовниках. Наверняка на вьючных моих лошадей они надели новую упряжь, в носилках не особенно то мягко. Так оно всегда и получается, когда отправляешься в путь, всегда одно и то же. Отныне наместник Божий уже не постоялец, что сидит бочком на краешке шаткого трона, а папский двор – это же пример для всего света. Все короли теснятся здесь для того, чтобы быть папой, мало быть священником, надо еще уметь быть земным владыкой. л е м е н шестой был великим политиком, и он охотно прислушивался к моим советам. Ах, чего стоит одна только морская лига, куда входили латинская церковь, Востока, Кипрский король, Венецианская республика, странноприимный орден. Нам удалось очистить от варварской заразы греческий архипелаг и много еще чего мы могли бы совершить. Но потом началась эта дурацкая война между французским королем и королем английским. Честно говоря, не думаю, чтобы она когда-нибудь кончилась и помешала нам осуществить еще один наш замысел вернуть Восточную церковь в лоно Римской церкви. А потом пришла чума, а потом папа Климент скончался в третий раз на конклаве, а был он четыре года назад. Помехой оказалось мое происхождение. Слишком я видите ли знатный сеньор. У нас уже был один такой. Я кардинал п е р е г о р с к и й Зовусь Элиде Толеран Шуткали. И если бы выбрали меня, то это было бы прямым оскорблением для бедных. В иные минуты на нашу церковь. Нападает яростный стих с а м о у н и ч и ж е н и я и самоумаления, но пользы от этого что-то не видно. Хорошо, совлечем с себя наше богатое облачение, запрячем подальше наши ризы, продадим с торгов наши золотые дароносцы и и будем раздавать верующим тело Христово из двух г р о ш о в ы х мисок. Облачимся в мужицкую одежду, да еще выберем ту, что п о г р я з н е е и никто не будет тогда питать к нам уважения. Прежде всего самому жичье, а как же иначе, ежели мы станем им ровней? С чего же это они будут нас почитать? В конце концов мы и сами потеряем к себе всяческое уважение. Сошлитесь на это в присутствии вот таких оголтелых сторонников самоуничижения, вам тут же ткнут поднос Евангелия, да еще с таким видом, будто им одним оно ведомо. И как начнут твердить о яслях, стоявших между быком и ослом, как начнут нудить о мастерской плотника, будьте мол подобны нашему Владыке Иисусу Христу! Ну разрешите спросить вас, дорогие мои чеславцы, ученые мужи, где сейчас-то находится Иисус? Разве не восседает он одесную отца своего? Разве не столь же всемогущ как он? Разве не Христос во всем величии своем царит среди небесных светил и музыки сфер? Разве не он, властитель вселенной, окруженный сонмом серафимов и блаженных, и кто, скажите, на милость, уполномочил вас через собственный свой облик решать, какой из двух образов Иисуса должно вам давать пастве: образ краткого его земного существования или же образ вечного его торжества? Ну и н у если по пути мне попадется какая-нибудь епархия, где епископ приверженец новых идей, ч е р е с ч у р склонен принижать Господа нашего, тогда я вот что скажу ему в поучение: таскать на себе ежедневно с утра до вечера золотое шитье весом в двадцать фунтов, да еще митру, да еще посох. Не так-то уж это весело, особенно когда т а с к а е ш ь их на себе целых тридцать лет. Но без этого не обойтись. На дешевку души не уловишь. Если один оборванец говорит другим оборванцам, братья мои, на них эти слова не произведут впечатления. Вот если им это скажет король, дело другое. Внушить людям, пусть и не ахти какое, уважение к самим себе, вот оно самое настоящее благодеяние, чего, увы, не понимают наши фроти челлы и прочие нищенствующие ордена. Как раз потому, что человек нищий, жалок, и потому, что он с т р а д а л е ц и грешник. Ему и необходимо внушить надежду, что на том свете будет иначе, да да, а для этого нужны ладан, позолота, музыка. Церковь обязана дать верующим зримую картину царства небесного. Любой священников, начиная с папы и его кардиналов, должен хотя части воплотить собой образ самого Творца. В сущности, не так уж плохо побеседовать с самим с собой. Глядишь, и всплывут новые мысли для будущих моих проповедей. Но мне как-то приятнее обнаруживать их в беседах с другими людьми. Надеюсь, Бруне не забыл мои леденцы. Нет, вот они здесь. Кстати, он никогда ничего не забывает. Я лично, хоть и не такой великий теолог, как другие, а такими в наш век хоть пруд пруди, но коль скоро на меня возложен долг блюсти в порядке и чистоте земные жилища Господа Бога, я на отрез отказался урезать расходы на свое содержание и содержание своего отеля. И сам папа, он знает, слишком хорошо знает, чем мне обязан. Даже и не подумал меня к тому принуждать. е ж ему л и е нравится прибедняться на папском престоле. Что ж, его дело, но я его нунций и обязан блюсти блеск его сана. Знаю, знаю. Кое-кто прохаживается насчет моих внушительных пурпурных насилок с золоченным передком и золоченными г в о з д и к а м и То есть тех н а с и л о к в которых я сейчас передвигаюсь, и насчет двух моих лошадей под пурпуровыми чепраками, а насчет моего эскорта насчитывающего две сотни копий и насчет трех п е р е г о р с к и х львов, вышитых не только на моем знамени, но и на ливреях моих стражников. Но ведь благодаря всему этому, когда я въезжаю в какой-нибудь город, Весь народ высыпает мне навстречу, падает ниц, целует полы моего плаща. Да что там, сами короли преклоняют предо мною колено. В о славу твою, господи, в о славу твою. Только вот на последнем конклаве это оказалось не совсем кстати, и мне дали это почувствовать. Причем почувствовать довольно ощутимо. Им требовалось что-нибудь попроще. Человек п о з а у р я д н е й с м и р е н н и к бедняк. Лишь с трудом мне удалось последнюю минуту добиться того, чтобы не избрали Жана Биреля. Кто спорит, он святой. О, конечно же святой. Но у него нет ни на о т у того, что требуется. Дабы править христианским миром не такого он склада человек, и он стал бы вторым Петром а р о н о м Сколько же мне потребовалось красноречия, чтобы доказать моим братьям участникам конклава, как ч р е в а т о опасностями особливо в такую смутную для всей Европы годину будет наша ошибка, ежели мы дадим миру второго. Целестина пятого. Ох, не пощадил же я д р о ж а й ш е г о Биреля. Такую воздал ему хвалу, воочию показал, что именно в силу своих добродетелей он не способен возглавить церковь. Короче, что называется, убил его наповал и добился, чтобы выбрали Этьена Обера. Он бедного рода, откуда-то из-под п о м п а д у р а И тоже не блещет в церковной иерархии, так что все дружно назвали его имя. Обычно считается, что сам Святой Дух просвещает нас, дабы мы сумели выбрать лучшего. На самом же деле чаще всего мы голосуем с таким расчетом, чтобы не прошел худший. Разочаровал меня наш Святой Отец. Вечная с т о н а нерешительность, то принимает решение, то отменяет. Я бы совсем иначе правил церковью. И потом, что это за выдумка такая, послать со мной вместе кардинала Капоччи, будто необходимо посылать двух легатов, будто я недостаточно и с к у ш е н дабы вести дела одному без чужой подсказки. И что же, мы переругались. Едва прибыв к месту назначения, потому что я сумел ему показать его глупость, надулся наш д р о ж а й ш и й капотчи, якобы отстранился от дел. И пока я нашусь, и з б р и т е я в Монбазон, из Монбазона в Пуатье, из Пуатье в Бордо, из Бордо в п е р е г о р он, видите ли, сидит в себе в Париже и шлет оттуда во все концы послания, лишь бы. Осложнить мои будущие переговоры. Ох, надеюсь, что не встречу его в Меце. Перегор мой перегор. Господи, неужели я видел его в последний раз? Моя матушка была убеждена, что я непременно стану папой, и твердила мне об этом при всяком удобном и неудобном случае. Именно поэтому она приказала выстричь мне танзуру, когда мне было всего шесть лет. И о на же добилась от Климента V питавшего к ней подлинно дружеские и возвышенные чувства, чтобы меня сразу же включили в число папских воспитанников и чтобы мне дали приход с бенефициями. Сколько же было мне лет, когда матушка привела меня к папе? д р о ж а й ш а я б р ю н и с а н д а надеюсь, что сын ваш, кому даем мы о с о б о е н а ш е б л а г о с л о в е н и е сумеет проявить на том поприще, что вы избрали для него незаурядные добродетели, свойственные славному вашему роду, и быстро достигнет самых высоких должностей нашей святой церкви. Нет, не больше семи лет. Он назначил меня каноником. В Сен-Фрон. Так я впервые облачился в мантию. Почти полвека прошло с той поры. Матушка моя спала и видела меня на папском престоле. Была ли то просто т щ е с л а в н а я материнская мечта, или же и впрямь пророческое видение, что порой осеняет женщин? Увы. Сам я отлично знаю, что папой мне не бывать. И однако, однако мой гороскоп говорит, что в день моего появления на свет Юпитер сочетается с Солнцем, светила проходят через меридиан в н а и выгоднейшей точке, верный знак власти и мирного правления. Ни у одного другого кардинала нет такого благоприятствующего расположения светил, как у меня. Мой гороскоп значительно лучше, чем был у папы ина Кентия в день его избрания, но только вот в чем загвоздка: мирное правление, да, мирное правление, а ведь кругом война, мятежи, гроза. Слишком уж хорош мой гороскоп по нынешним временам. Так что гороскоп ина Кентия предвещавший одни лишь трудности, заблуждения, невзгоды. куда лучше подходит к нынешним смутным временам. Господь Бог у г а т а в л и в а е т человека к той године, что д а в л е е т миру, и призывает папу, способного выполнить его замысел, будь то ради величия и славы, будь то ради мрака и бездны. Если бы я не стал согласно ж е л а н и я м матушки верным служителем Церкви, Я был бы сейчас графом Перегорским, коль скоро старший мой брат скончался, не оставив потомства. Как раз в год первого моего конклава а графский титул, поскольку он был мне ни к чему, перешел к нашему младшему брату Роже б е р н а р у Ни папа, ни граф. Ну что ж, надо оставаться на том месте, куда п о с т а в и л о нас провидение. И постараемся как можно лучше выполнить долг свой. Нет сомнения, что я мог бы стать одним из тех, кому суждено сыграть великую роль, стать великим человеком своего века, имена которых тут же забывают, едва н е сходятся с ц е н ы Ленива и неповоротлива память людская. Только имена королей удерживает она. Да будет на то. Воля твоя, Господи, да будет воля твоя. И к тому же какой ток, в сотый раз думать все о том же, говорить себе все то же. Надо полагать, душу мне взволновало то, что повидал я перегор край моего детства и дорогую мне коллегиальную церковь Сен-Фрон и расставание с ними. Лучше будем любоваться этим милым пейзажем, который, возможно, я вижу в последний раз. Благодарю тебя, Господи, за то, что Ты не спасал л мне такую радость. Но почему это меня везут чуть ли не галопом? Но уже проехали Шатолловек. Отсюда до Бурдея мы доберемся через два часа не более. Первый день отбытия вообще следует делать не долгие переходы. Прощание, последние прощание, последние благословения, которых у вас просят, забытые вещи. Никогда еще никто не отправлялся в путь точно в назначенный час. Но на сей раз и впрямь слишком уж короткий переход. Брюне, эй, Брюне, друг мой, пойди и скажи, чтобы ехали чуть помедленнее. По чьей милости мы несемся, сломя голову? По милости Кюнака или л а р ю вовсе не обязательно так меня трясти, а потом пойди скажи его светлости Аршамбо моему племяннику, чтобы он слез со своего коня, ч т о м о л я завою его к себе в н о с и л к и Благодарю. Ну иди, иди. Когда я уезжал из в и н ь о н а меня сопровождал другой мой племянник Робер де д ю р а ц ц о На редкость приятным он был попутчиком, в нем много общего с моей сестрой а н н е с да и с нашей матушкой. Жаль, что под пуатье он дал себя убить этим тупицам англичанам, ввязавшись в битву в войске короля Франции. О, за это я его не упрекаю, даже если порой притворяюсь, что упрекаю. Ну кто бы мог подумать, что король Иоанн позволит так себя поколотить? Выставляет тридцать тысяч человек против шести тысяч, а к вечеру он, глядишь, уже в плену. Ах, глупый, глупый король, дурачок! Если бы он тогда хотя бы согласился на договор, который я ему как дар преподнес на блюде... Можно было бы выиграть дело, обойдясь без всяких битв. На мой взгляд, Аршамбо не такой живой, не такой блестящий, как Рубер. Он не знал Италии, а только в Италии юность расцветает ярким цветом. В конце концов, если будет на то милость Божья, именно он станет графом п е р е г о р с к и м Этому юноше. Полезно попутешествовать в моем обществе. Он хоть немножко обтешится. От меня он многое узнает. Ну, раз я уже отдумал и отмолился, не зачем мне больше сидеть в одиночестве.